Здесь был такой же высокий потолок, что и в кабинете, из которого они вышли, но сама комната была просторнее и оклеена обоями, имитирующими дубовую обшивку. Ее освещал весело потрескивающий огонь в камине и торчавшие из стен газовые рожки. Вместе с принцем и его компаньоном в курительной собралось 18 человек. Почти все курили и пили шампанское, в комнате царило лихорадочное веселье, но время от времени... В ней вдруг наступала зловещая тишина «Сегодня все в сборе?» Спросил принц «Более или менее», — ответил председатель «Кстати, — прибавил он Если у вас остались еще при себе какие-нибудь деньги Здесь принято угощать шампанским Это поднимает дух общества А мне, помимо прочего, приносит небольшой доход Хаммерсмит, — распорядился Флоризель «Позаботьтесь, пожалуйста, о шампанском» с этим он повернулся и начал обход гостей. Привыкший играть роль хозяина в самых высоких сферах, он без труда пленил и покорил всех, с кем беседовал. В его манерах была чарующая смесь властности и доброжелательства, а необычайная его невозмутимость придавала ему особое достоинство среди этой компании полуманьяков. Переходя от одного к другому, Он внимательно вглядывался и вслушивался во все, что происходило кругом, и вскоре составил себе некоторые представления о людях, среди которых очутился. Как водится во всякого рода притонах, здесь преобладал определенный человеческий тип. Люди в расцвете молодости, со всеми признаками острого ума и чувствительного сердца, но лишенные той энергии или того качества, без которого нельзя достичь успеха ни на одном жизненном поприще. Мало кому перевалило за 30, Попадались даже юнцы, не достигшие двадцатилетнего возраста. Одни отчаянно курили. Другие, сами того не замечая, держали во рту погасшие сигары. Некоторые говорили оживлённо и с блеском. Большинство же предавалось пустой болтовне. Треща языком без остроумия и смысла, с единственной целью – Разрядить свое нервное напряжение Всякий раз, как открывалась новая бутылка шампанского Веселье вспыхивало с новой силой Почти все стояли, один опираясь о стол Другие, переминаясь с ноги на ногу Сидели только двое Один из них занимал кресло подле окна Бледный, безмолвный, весь в испарине Он сидел, опустив голову И засунув руки в карманы, полная развалина другой пристроился на диване подле камина. Он настолько отличался от всех остальных, что невольно обращал на себя внимание. Ему было должно быть немногим больше сорока, но выглядел он на добрых 10 лет старше. Никогда Флоризелю не доводилось видеть человека более безобразного от природы, на котором к тому же столь пагубно отразилась болезнь, вызванная, по-видимому, неумеренным образом жизни. От него остались кожа да кости — Он был наполовину парализован, и его очки были такой необычайной силы, что глаза за ними казались огромными и деформированными. Не считая принца и председателя, он был единственным из присутствующих, кто сохранял спокойствие. Члены клуба не очень стеснялись условностями. Одни хвастали своими безобразными поступками, заставившими их искать убежище в смерти, другие слушали беспорицания. Казалось, у них была негласная договоренность ни к чему не применять нравственной мерки. Таким образом, всякий, попавший в помещение клуба, уже как бы заранее пользовался привилегиями жильца могилы. Они провозглашали тосты в память друг друга, пили за прославленных самоубийц прошлого, обменивались взглядами на смерть. На этот счет у каждого была своя теория. Одни заявляли, что в смерти нет ничего, кроме мрака и небытия, Другие высказывали надежду, что быть может этой ночью они начнут свое восхождение к звездам и приобщаться к сонму великих теней. За бессмертную память барона Тренка этого образца среди самоубийц провозгласил один. Из тесной коморки жизни он вступил в другую еще более тесную с тем, чтобы выйти наконец на просторы свободу. Что касается меня, сказал другой. «Единственное, о чем я мечтал, это о повязке на глаза, да чтобы заткнуть уши. Но, увы, в этом мире не сыскать достаточно толстого слоя ваты». Третий предполагал, что в их будущем состоянии им удастся проникнуть в тайну бытия. Четвертый заявил, что ни за что не примкнул бы к клубу, если бы теория мистера Дарвина не показалась ему столь убедительной. «Мысль, что я являюсь прямым потомком обезьяны, сказал сей оригинальный самоубийца, показалось мне невыносимой. В общем же, принц был несколько разочарован манерами и разговором членов клуба. «Неужели все это так важно, — подумал он, — чтобы поднимать такую суету? Если человек решил уйти из жизни, какого черта он не совершает этот шаг, как подобает джентльмену? Вся эта возня и велеречие совершенно неуместны.